Маша и Ленка, запыхавшись, подлетели к креслу. В нём сидел слепой старик и подбрасывая в руке розовую игральную кость, ловил её, словно видел воочию. Маша с удивлением заметила, что Марсово поле, на котором она видела только старика, и ту самую девчонку, битком забита гуляющими и отдыхающими людьми. Кто-то фотографируются, многие задирают головы, а некоторые уселись прямо на траву и угощаются вином. Странно, подумала Маш, а когда смотрела в трубу, казалось, что здесь никого нет. Лен неожиданно остановился на: "Посмотри, пожалуйста, что это у старика в руках?" "По-моему, кубик", вглядываясь в забаву сидящего в кресле, неуверенно отвесила подруга. такой, знаешь, с точками. Блин, выдохнула Маша. Значит, не ошиблась. Что? Машуль, Ленка тревожно взяла подружку за руку. Прики, точно таким же кубиком любила забавляться бабуля, когда мы с ней играли. Она была взволнована. Мне после её смерти с квартиры достались её личные вещи. Я давно хотела найти этот кубик. Такие Теплое воспоминание о том времени, связанное с ним, все перерыло, но он словно сквозь землю провалился. Хотя бабуля его постоянно искала по квартире, может, потеряла где? Бабулин кубик никуда не исчез. Это была сама Лила. Она приходила проведать свою подопечную Машу. Превращаясь в игральную кость, она с удовольствием играла с Машей и Фи-Фи в настольные игры «Маши». Элила то и дело появлялась и исчезала, пока ей категорически не запретили посещать землю. Но эта история была не для Лены. Она была прагматиком, и ей не вмогату было видеть, как её Маша загружается дурацкими совпадениями. "И что с того подумаешь? У старика в руках какая-то розовая фигуленка, которая похожа на такую же игрушку твоей бабульки?" "Нет", протянула Маша. Это не случайно. Сначала эта девочка с розовыми волосами, потом кубик Маш. Голос подруги, перебивающий её мысли вслух, разнёсся по всему марсовому полю. Ты только посмотри. Лена силой повернула голову Маши. Неподалёку от старика прямо на траве, что для белого костюма было смертью подобно, восседал джон с грудастой кралей. «О, не как австралийский козел вышел в огород, бородой потрясти. Она же ему в дочке годится. Пошли-ка ему рога пообломаем». Маша посмотрела на своего неверного бывшего. Джон не замечал Машу и продолжал щекотать бородой ухо девушки. Та заливалась румянцем. «Да ну его!» — отстранилась Маша. Но Лена не унималась. «Да ну его!» Смотри, какое брюхо он растил, а? Глянь, а как сидит, ноги в раскарячко, а руки-то какие длинные, как у орангутанга. Что-то раньше я этого не замечал. Ой, Машка, как ты повелась на такое чудо? Да ленок. Любовь зла. Маша спокойно отвернулась. А про обезьяну? Точно, подметил. Лена тут же подхватила хохму и запрыгала, как обезьяна. — У-у-у-у-у! Маша разразилась смехом, который живительным потоком окончательно вымыл из ее головы все, что было связано с Джоном. — Жалко девочку, запутрит ей голову. Маша на секунду стала серьезной. — Господи, если ты меня слышишь и видишь это безобразие, сделай что-нибудь! — шутливо обратилась она к небесам. Господь, конечно, Маш, не услышал, у него были дела и поважнее. А вот Лила накрутила Машину просьбу на свои невидимые ушки. В этот момент старец подбросил кубик кверху, он завертелся и сейчас в воздухе. Маша схватила Лену за руку и повела в противоположную от встрилица сторону, а старик повторял как молитву. Лила ревьен, лила ревьен. Игра. Вернись, французский. Тем временем украинская девочка Яна испытала сильнейшее за свою незамысловатую жизнь потрясение, не имевшее критичных последствий для ее светлой головки. Мужик, которого она подцепила в кафе на Эфелевой башне, оказался веселым, щедрым и в миру прекрасным. приступающим. После нескольких бокалов в кафе они спустились вниз, на травку. Тут же у спекулянтов купили ещё бутылочку шампани. Джон не пил, а Яна, время от времени, прихлёбывала прямо из горлышка. Каждый вёл свою игру. Яна представляла, что знакомство обязательно закончится маршем Мендельсона, поэтому она кокетливо отворачивалась от поцелуя. А Джон мечтал поскорее затащить в кровать молодое тело и отомстить сучке Кэт. После очередного глотка Яна закрыла глаза, решив уступить и приготовилась к поцелую. А вдруг как из-под земли вывернулась белая собака и подняла целый клуб пыли. Яна заморгала, глазки заслезились и в этот момент губ коснулась Нечто мокрое и жесткое, словно мочалка, в рот попало. Яна открыла глаза и увидела перед собой не новоявленного жениха, а чудовище с огромной козлиной головой, обряженное в белые одежды, вместо рук и ног торчали мощные обезьяньи лапы. — Бе-ме-ме! Трубно проблеяло нечто, которое всего несколько секунд назад было австралийским плейбоем, и Яна, разразившись диким криком, отскочила в сторону. В нескольких шагах чудовище казалось уже не столько страшным, сколько жалким. Губы девушки невольно растянулись в улыбке, и она, не в силах сдерживаться, рассмеялась. «Ты, бояка и красавец! Ох!» Ну и шуточки у вас, дядечку. Чей-то луна полна, чи то я у казку попала. Тільки цілувати, от це я не буду. Не, ну ви тока посмотрите на це. І хто ж тепер скаже, що мужики не козли. Улуччив момент, Адиситка дёрнула Джона за козлиное ухо и неожиданно перешла на английский. You should find that witch And ask her to kiss you. Ты бы бы ту и и попросил бы ее поцеловать тебя, английский. С этими словами она гордо развернулась и ушла, оставляя Джона хлопать глазами всем, кто стал свидетелем этой сцены, Тоже было непонятно, что случилось. Респектабельный мужчина наклонился поцеловать молоденькую девушку, а та неожиданно расхохоталась, встала и ушла. Народ тут же забыл о столь незначительном событии и с восторгом перевёл взоры на мерцающую огнями в сумерках башню, а из-за туч медленно выползла полная луна.